Второй, третий, четвертый, неизвестно какой, и снова день. Долгий, подземный день. Он уже свыкся с происходящим, как с наркотиком. Он был просто коровой. Дойной коровой. Он пытался бороться. Хотел не есть, хотя все внутри просила белков. В него впихнули пищу насильно. Хотел вывести из строя свой выданный матерью природы прибор для продолжения рода. Ему скрутили руки, и он убедился в постоянном тайном наблюдении. Он хотел не смотреть на эти возбуждающие картинки, подсовываемые ему для чтива, но и тут они обхитрили его. Дважды в сутки перед ним стали демонстрировать свои прелести настоящие молодые женщины. А потом с него снова скачивали нужное для этой тайно существующей цивилизации. Однажды он с ужасом вспомнил о прочитанном в детстве. «Муравьи держат внутри муравейника живые канистры для жидкой пищи, они их кормят, поят, а когда надо, скачивают необходимое, и убежать эти насекомые никуда не могут». Они слишком тяжелы, чтобы двигаться. Здесь с ним происходило то же самое. Он попал в муравейник, и его принудили жить по его законам.